Вечер. 8.50. При новом звуке зуммера Коди встаёт, чтобы взглянуть, кто там ещё. Это Джек Гарбер. Он медленно бредёт, засунув руки в карманы брюк, без своих обычных папок и бумаг под мышкой. «Верховный суд сказал нет», — сообщает он тихо и уныло. «Ещё только что позвонили от губернатора». и тоже с плохой новостью. «Больше не стоит молиться. Как Коди не храбрился, у него поникают плечи, падает подбородок. Дела плохи, Коди. Больше ничего не осталось. Я всё испробовал, использовал все возможности». «Всё кончено?» «Прости, Коди. Мне надо было действовать как-то иначе. Перестаньте, Джек». «Не упрекайте себя. Вы десять лет за меня боролись, прямо как лев». «Да, боролся и проигрывал. Ты должен был победить, Коди. Ты не заслуживаешь смерти. Ты был ребёнком. Ты никого не убивал. Ни ты нажал на спусковой крючок. Я тебя подвёл, Коди». «Нет, не подвели. Вы воевали до самого конца». «Мне так жаль». «Не надо, Джек, я спокойный, готов уйти». «Ты всегда оставался храбрецом, Коди. У меня никогда не бывало таких храбрых подзащитных». «Я справлюсь, Джек, а если дальше что-то есть, то мы еще увидимся по ту сторону». Коди подходит ближе, просовывает руки сквозь прутья решетки и треплет Джека по плечу. Они обнимаются, насколько это возможно, когда между ними решётка. И долго так стоят. Потом Джек делает шаг назад, вытирает глаза, отворачивается и уходит. Коди смотрит ему вслед. Он закрывает глаза и, тяжело вздохнув, подходит к телевизору и включает его пультом. На экране губернатор в роскошном кабинете — Он, стоя на фоне строя лизоблюдов с постными лицами, говорит в дюжину микрофонов, расположенных перед ним. «Мне только что сообщили об отказе Верховного Суда рассмотреть последнюю апелляцию Коди Уоллиса. Я внимательно изучил его просьбу о помиловании. Его юный возраст без сомнения вызывает озабоченность». Тем не менее, я гораздо больше сочувствую жертвам этого ужасного преступления, семье Бейкер, их огромной утрате. В этот час им нужны наши молитвы. Они против помилования. Народ нашего штата неоднократно подтверждал свое положительное отношение к смертной казни и мой священный долг — соблюдать закон». «Поэтому я отклоняю прошение о помиловании. Казнь состоится, как запланировано, сегодня в десять вечера». Он склоняет голову, как будто в молитве, и выходит из кадра. Репортеры выкрикивают вопросы, но губернатору не досуг на них отвечать. Коди выключает звук, однако продолжает смотреть на экран. Внезапно в кадре появляется Джек, Его снимают где-то на территории тюрьмы, по обеим сторонам от него стоят надзиратели. Коди торопится снова включить звук. «Коди было четырнадцать лет», — говорит Джек в камеру. «Ребенок, сирота, бездомный паренек, он жил в лесу, никому на свете не нужной. Он не стрелял, он никого не убивал. Штат варварски обходится с ним, как со взрослым. Казнить такого аморально!» Система раз за разом отвергала Коди, а теперь она намерена с ним расправиться. Мои поздравления всем богобоязненным гражданам, всем любителям оружия, закона и порядка, всем отпетым консерваторам этого пропащего штата. При появлении на экране ведущего новостей Коди выключает телевизор. Семь. марвин толкает по темному коридору тележку с едой ужин здесь принято развозить в пять вечера обед в одиннадцать дня завтрак в пять утра согласно давнему судебному постановлению заключенному положено две тысячи двести калорий в день заключенный тысяча восемьсот возможно в каких-то других отсеках тюрьмы кормежка была приемлемой Но смертники получали мерзкую мешанину изрезанных полузгнивших овощей и почти просроченных консервов. К миске прилагалось 5-6 кусков черстого белого хлеба, так добирались положенные 2200 калорий, чтобы не допустить очередного судебного иска. Десять лет назад Коде удалось хоть немного улучшить положение. Некоторые заключенные воротили от такой еды носы и едва клевали, лишь бы не умереть с голоду. Другие, наоборот, жирели от избытка белого хлеба. Немногие счастливчики, получавшие какую-то мелочь из дома, покупали в буфете что-нибудь повкуснее. «Твой последний ужин, Коди!» С этими словами Марвин просовывает замороженную пиццу пепперони среднего размера в прорезь для еды в двери. Коди, подойдя, берёт пиццу. Марвин даёт ему высокий бумажный стакан с соломинкой. «Твой земляничный молочный коктейль». Коди, улыбнувшись, садится на койку и откусывает кусок пиццы. «Всё кончено, Марвин. Неужели это случится?» «Похоже на то, Коди. Мне правда жаль». Он откусывает еще, пьет через соломинку. Вот же гадость, это замороженная пицца. А чего ты ждал? Не знаю, я едал гораздо лучше. Ты заказал именно замороженную пиццу. Никогда раньше не видел, чтобы заказывали такое напоследок. Да ладно, неважно. Все равно у меня нет аппетита. Хочешь пиццу? Нет, благодарю. Коди снова тянет через соломинку коктейль. Ему вдруг становится смешно. помнишь, как убили Сканка Миллера? Года два прошло». «Точно два. Хорошо помню. Сканк мне нравился». «А что он ел напоследок?» Марвин пытается вспомнить. «Ох, это было нечто. Сканк потребовал всё сразу». Стейк из вырезки, жареную картошку, два чизбургера, дюжину сырых устриц, печеную картошку, яичницу с беконом, шоколадное пирожное. И все слопал. Ты все это ему привез? Привез, а потом смотрел, как он ест. Он все время пытался меня угостить, но я подумал, что соглашаться было бы неправильно. Он еще бутылку вина заказал. Заказал, да не получил. какой тут алкоголь Коди откусывает новый кусочек но видно что ему уже стало неинтересно знаешь через несколько минут после смерти расслабляются кишечник и мочевой пузырь все содержимое выходит наружу жуть скан к небось обхохотался думаю ему было не до смеха это ты потом там прибираешься вот уж нет боже упаси Этим занимается кто-то другой. А что со мной будет, когда меня разденут и пристегнут к койке? Не знаю, Коди. Никогда не проявлял любопытства. Ты никогда не наблюдаешь за казнями, Марвин? Нет, это зрелище не по мне. Жаль, что ты отказываешься от пиццы. Гадость, конечно, но хотя бы желудок не будет пустым. «Нет, спасибо». «Дай угадаю. Ты не любишь замороженную пиццу?» «Угадал». Коди, усмехнувшись, берет в рот соломинку. «Ты не поверишь, Марвин. Когда мы с Брайаном вламывались в чей-нибудь дом, то сперва искали оружие, оружие и драгоценности, что-нибудь ценное, что будет легко унести и еще легче загнать. Потом быстро осматривались. Я всегда брал из холодильника и из морозильника еду». Обычно мы залезали в дома голодными. Было везением найти в морозильнике замороженную пиццу. У нас был маленький ворованный мангал на углях. Чёрт, всё, что у нас было, включая обувь, было ворованным. В общем, в полночь мы разогревали замороженную пиццу и смотрели на звёзды. Он встаёт, бросает взгляд на Марвина, потом надолго зажмуривается». Счастливые были деньки, Марвин, говорит он с улыбкой. Мы с Брайаном свободные, как птицы, живем, что называется, на подножном корму, ночуем в палатках, нигде не задерживаемся, чтобы нас не сапали. Представь, Марвин, никто на свете не знал, где мы, и никому не было до нас дела. Полная свобода, прячешься себе в лесу и на всех плюешь. Да, были денечки. Я был ещё ребёнком. Марвину нечего сказать. Проходят тягостные минуты, Коди как будто впадает в транс. В коридоре опять грохочет дверь, но к ним никто не подходит. Наконец Марвин говорит. «Послушай, Коди, не сочти меня бесчувственным, но пора тебе закругляться с едой. Через несколько минут мы отведём тебя в комнату ожидания». «А почему я не могу остаться здесь до самого главного момента?» «Не знаю. Не я пишу правила». «Ну да, ну да. Ты уж извини». «Знаешь, Марвин, я тут нагрубил падре. Он еще здесь?» «Да, ждет вместе с начальником тюрьмы». «Можешь попросить его посидеть со мной в комнате ожидания?» «Конечно, он будет только за...» «Хочешь посмотреть мою казнь? У меня полно билетов». «Нет, спасибо». Коди широко улыбается и громко хохочет. «Окажешь мне услугу, Марвин?» «Вот это действительно смешно, даже Марвину становится весело». «Услуга в отсеке для смертников?» «Ага, ты сможешь. Простая услуга, не очень важная». «Ты о чём?» Коди подходит к решётке и тихо говорит. «Марвин, я четырнадцать лет не видел Луну. Хотелось бы увидеть её ещё разок». «Брось, Коди». «Нет, ты послушай, Марвин. Меньше чем через час я умру. Так кому помешает, если я минутку подышу снаружи свежим воздухом? Кому от этого вред?» «Это не по правилам». Ну ты же сам придумываешь почти все здешние правила, Марвин. Тебе никто не указ, да и не узнает никто. Идём себе по коридору и выходим через боковую дверь во двор. Всего-то дел. Большущая луна, полная красота. Первое за лето, там, на востоке. Слишком рискованно. Да ладно, о чём ты? Смеётся Коди. Что я могу натворить, Марвин? Врезать тебе по башке, перелезть через полдюжины заборов? Схватить тысячу пуль, удрать от собак. Дальше-то что, Марвин? Там собралась половина копов всего штата, ждут не дождутся праздника. Страсть, как мы любим наши казни. Ну же, Марвин, сделай доброе дело. Я здесь пробыл так долго, что уже почти умер, разве нет? Марвин неуверенно озирается. «Пойду спрошу разрешения у начальника». — Да нет, не трать время на этого дурня. Сам знаешь, он запретит. Просто выпусти меня, никто нас не увидит. Пять минут на всё про всё, Марвин, ну, пожалуйста. — Я не могу. — Очень даже можешь. Ну, чего ты трусишь? — Нельзя, меня уволят. — Ничего подобного, никто не узнает. — Извини, Коди. — На пять минут. — Две минуты и живо назад. Восемь. Дворик крохотный, в центре столик, в виде бетонной плиты, окружённый клочками травы. Площадь дворика 24 фута на 20. Смертники знают это с точностью до дюйма, потому что каждый день вышагивают здесь вдоль заборов. Под острый, как бритва, колючей проволокой, между бетоном и железной сеткой протоптана дорожка. Каждому разрешён час прогулки в одиночестве. подышать воздухом, посмотреть вдаль, помечтать, пошаркать по дорожке. Семь-восемь длинных шагов, резкий поворот и ещё столько же обратно. В прежние времена двор был просторней, здесь лежали старые гири и имелось даже баскетбольное кольцо. На прогулку выпускали сразу четверых, и они устраивали жёсткие поединки два на два. Потом произошла драка — одному смертнику досталось по голове гантелей. Во дворе нет освещения, потому что в тёмное время суток он всегда пустует. Приземистая постройка с плоской крышей — отсек для смертников, который примыкает двор, тянется на 40 футов в каждую сторону. С краю прилеплена уродливая пристройка, газовая камера, существующая уже не одно десятилетие. Открывается тяжёлая железная дверь, и Коди выходит, без наручников и кандалов. За ним идёт безоружный напряженный напряжённый Марвин. Вдали по небу скользят лучи прожекторов, слышно, как пролетает вертолёт. Близится время убийства, воздух пропитан предвкушением. Коди замирает по центру двора и смотрит на полную луну, такую большую, что, кажется, до неё можно дотянуться. «Гляди-ка, ничуть не изменилась, всё та же старушка-луна». «Ты ждал чего-то другого?» — спрашивает Марвин, привалившись к бетонному столику. «Она стала малость ближе. Как считаешь?» «Сомневаюсь. А как ты узнал про полнолуние?» «22 июня, первый день лета. Это называется «Земляничная луна». «Не слыхал». «Ты перестань, Марвин. Серьезно?» «Впервые слышу. Почему земляничная луна?» «Потому что в конце весны и в начале лета созревает земляника и другие фрукты и ягоды. Вот индейцы и назвали такую луну земляничной». «Ну и что это значит?» «То и значит, что несколько ночей луна кажется ближе». «С чего ты это взял?» «Когда-то я всё знал о звёздах и созвездиях. Мы с Брайаном жили под открытым небом. Днём дрыхли, ночью бодрствовали. Хочешь, расскажу тебе историю, одну из своих любимых?» «Хочу, только поскорее. Если начальник тюрьмы нас здесь застукает, мол не покажется». «Мне нет дела до начальника». «А мне есть. Мне вообще всё это не нравится». Как-то мы с Брайаном залезли в один дом и не нашли там ни оружия, ни драгоценностей, ничего на продажу. Даже замороженной пиццы там не оказалось. Зато в гостиную этого чудика стоял перед окном телескоп, чтобы звёзды разглядывать. Мы были здорово на него злы, вот и прихватили телескоп, вдруг удастся его загнать хотя бы за несколько баксов. Той же ночью остановились в поле и давай пялиться в этот телескоп. Никогда не забуду, как здорово было рассматривать поверхность Луны. Кратеры, хребты, долины. Кто-то из астронавтов называл это величественным запустением. Мы часами на всё это таращились, совершенно заворожённые. Где-то через неделю вломились ещё в один дом, и уж там напали на золотую жилу. Оружие, побрякушки, радиоприёмники, маленький телек. Отличный улов. Даже замороженную пиццу нашли. Мы загнали свою добычу и набили карманы наличными. Нашли дешёвый мотель, заплатили за номер, приняли душ, переночевали под кондиционером, вкусили шикарной жизни. Порой мы так поступали, когда перепадали деньжата. Там неподалёку была библиотека, филиал главной городской. Ну, мы туда отправились. Можешь поверить, я впервые в жизни попал в библиотеку. И ужасно удивились. Оказывается, любой мог прийти туда с улицы и бесплатно почитать газеты и журналы. Мы стали рыться на полках и наткнулись на втором этаже на красочный альбом. Солнечная система, созвездия, фазы Луны. Мы украли альбом и отнесли к себе на стоянку. Там мы изучили его от корки до корки. Я тогда читал неважно, зато Брайан окончил восемь классов. Мы узнали о звездах всё. В ясные ночи часами не отрывались от телескопа. Глядя на Луну, мы уже и без телескопа могли определить день месяца. Безлунными звёздными ночами мы невооружённым глазом различали созвездия. Орион, Скорпион, Близнецы, Северный Крест, Телец, Большой Ковш, он же Большая Медведица. А уж с телескопом мы находили звёзды и звёздные системы, о которых не рассказывают в школе. Однажды мы здорово поругались из-за того, что Брайан стал хвастаться, что нашёл Плутон. Ты только представь. Даже не знаю, что представлять. Мы оставили телескоп себе. Не стали продавать, даже когда голодали. Хорошая история. Только мне не понравилось про вторжение и грабёж. А что нам было делать, Марвин? С голоду подохнуть? Всё равно так нельзя. «Неважно», — Коди тычет пальцем в Луну. «Брайану нравились тёмные ночи с Млечным Путём и тысячами звёзд. А я предпочитал Луну. В полнолуние, вот как нынче, созвездий было не разглядеть. Но я не унывал. Часами исследовал лунную поверхность, убеждённый, что там кто-то живёт. Видишь тёмный участок правее середины диска? Это море спокойствия». Там прилунился в июле 69-го Аполлона 11. Помнишь, Марвин?» «Кто ж этого не помнит? Ты тогда был совсем мал». «Мне было восемь. Я жил в приёмной семье Конвей, одной из многих. Они были неплохими людьми, но в положении приёмного ребёнка плохо то, что он всегда знает, что он чужой. Словом, воскресным вечером мистер Конвей усадил всех нас перед телевизором, чтобы мы увидели прилунение. Тогда это меня не зацепило. А тебя? Даже не знаю, Коди. Давно это было. В те времена чернокожие мальчишки не мечтали стать астронавтами, когда вырастут. Ну а я, белый мальчишка, тоже не мечтал стать астронавтом. Заиметь мать с отцом и зажить в милом домике. Вот и все мои тогдашние мечты. Коди тоже, как и Марвин, приваливается к бетонному столу. Оба провожают глазами шарящие по небу лучи прожекторов. «А ты о чем мечтал, Марвин?» «Не знаю. Играть в бейсбол. У меня были хорошие родители, были и есть, куча братьев и сестер, дяди и тети, большая и, можно сказать, счастливая семья. В этом смысле мне повезло». Вот уж точно. Моим героем был Уилли Мейс. Я мечтал играть в главной лиге бейсбола, как он. Мой отец тоже был бейсболистом, три года отыграл за юниоров, но это было еще до Джеки Робинсона. Дебют Джеки Робинсона в 1947 году в главной лиге бейсбола положил конец почти шестидесятилетней летней расовой сегрегации в бейсболе. Заработать на этом нельзя было, так что он ушел из команды и вернулся домой. Он учил меня играть, мне нравилось. «Высоко ты забрался?» Марвин смешит этот вопрос. «Не очень. В шестьдесят пятом Уайт Сокс поставили меня для игры в сорок пятом круге, оказавшемся последним, и предложили двести долларов». «Ты согласился?» «Нет». Отец отсоветовал. Он знал, что мне не пробиться в звезды. Слишком тяжел. И не хотел, чтобы я зря потратил пять лет в юниорах. Он видел меня студентом колледжа, но колледж мы и не потянули. Умный был, небось, человек. Он и сейчас не глуп. Я до сих пор, бывает, к нему прислушиваюсь, а он до сих пор любит давать советы. «А твоя мать?» Тоже пока держатся. они женаты уже больше пятидесяти лет. Мать тоже хлебом не кормит. дай что-нибудь посоветовать. От волнения Коди не может устоять на месте. Подойдя к забору, он смотрит на луну. Однажды, мне было вроде лет двенадцать, мы с Брайаном замёрзли и оголодали в лесу. Дело было зимой, мы высматривали, куда бы влезть. Вечером, лишь только стемнело, мы подкрались к одному дому на опушке, крайнем в новом посёлке, и залезли на дерево, чтобы получше всё рассмотреть. Мы видели в темноте, как кошки, и были очень быстрыми. Смотрим, а в доме большое окно рядом с кухней, и в нём видно всё семейство, собравшееся ужинать. Отец, мать, трое детей, один из сыновей мой ровесник. Идят, беседуют, смеются. нежиться в тепле от зажжённого камина. И я подумал, а что я? Почему я сижу на дереве голодный и замёрзший, а у этого мальчишки такая хорошая жизнь? Что пошло не так? У меня нет ответа. Знаю, что нет, Марвин. Ну а всё-таки, слышишь, как тикают мои биологические часы? Лучше нам вернуться. «Тебе осталось всего 33 минуты. Как бы начальник не застал нас здесь». «И что он сделает? Объявит мне выговор? В карцер посадит?» «Не знаю. Меня он может перебросить на охрану всяких подонков». «Да уж здесь у смертников куда лучше», — смеётся Коди. «Мне нравится». «Спасибо тебе за это, Марвин». Он машет луне. Спасибо, что был ко мне добр. Среди надзирателей есть отпетые козлы. Ты всегда мне нравился, Коди. Я всегда считал, что тебе здесь не место. Спасибо, Марвин. Приятно это слышать, когда время почти на исходе. На дороге, ведущей к главному тюремному корпусу, появляется кортеж машин. Полицейский автомобиль с вращающейся синей мигалкой, а за ним — три одинаковых белых автобуса и замыкающий автомобиль полиции. Они сворачивают на стоянку перед отсеком смертников и останавливаются. Пассажиры выходят из автобусов, переговариваясь, издали голоса неслышные, охрана ведёт их в здание. Коди и Марвин провожают их глазами. Когда все исчезают внутри, Коди говорит. «Вот и свидетели. Конец всё ближе». Это точно. Ты видел список свидетелей, Марвин? Видел. Ну и кто в нём? Мне нельзя говорить. Перестань, Марвин. Господи, да разве я не вправе знать, кто будет наблюдать за моей смертью? Там члены семьи. У Бейкеров было трое детей. Мёррой, Адам и Эстель. Слава богу, в тот вечер их не было дома. Я запомнил их на моём суде. Я даже писал им письма, но они так и не ответили. Мне не в чем их винить. Да, они. Ещё пара прокуроров, полицейские. Я не всех из списка знаю. И никого на моей стороне. Ты ж сам так хотел. Вроде бы. Хочешь посмотреть, как я умру, Марвин? Я ж сказал, нет. Тогда я не поверил. Мне просто любопытно, каково им будет, когда всё кончится. Они испытают облегчение, грусть, счастье, что меня не стало. Как, по-твоему? Даже не знаю. Они хотят засвидетельствовать твою смерть, иначе не приехали бы. Но мы с начальником тюрьмы их не разочаруем. Коди делает несколько шашков глядя на газовую камеру. «А знаешь, Марвин, мне их жаль. Они потеряли родителями, которые были славными людьми и всё такое. Но клянусь, я никого не убивал. Знаю. Я даже просил Брайана убрать пушку». «Однажды, много лет назад, я беседовал с твоим адвокатом Джеком. Он тоже славный малый. Джек рассказал мне о твоём деле». Он считает, что ты не убивал этих людей, а стрелял твой брат. Так-то оно так. Но я там был. Я сообщник, и согласно законам этого великого штата, виновен так же, как и мой брат. Все равно это никуда не годится. Я виноват, Марвин. Кругом виноват. Девять. Дом находился за городом, в жилом посёлке, состоявшем из участков в два акра каждой. К посёлку была проложена асфальтированная дорога, округ обеспечил водопровод и канализацию. До соседей было достаточно далеко, чтобы избежать вмешательства по мелочам, но достаточно близко, чтобы получить помощь в случае необходимости. В доме площадью 3000 квадратных футов было много комнат. Рядом имелся бассейн и сад, где резвились собаки. Всё вместе представляло собой идеальную цель для бесхитростных воришек, прятавшихся в лесу и готовых нагрянуть что ночью, что днём. Пока банда братьев Уоллес эту территорию не трогала. Вдоль дороги стояли 14 домов, все они выросли за последние 20 лет и, значит, могли быть оборудованы системами охраны и сигнализации. Почти у всех на подъездных дорожках поблескивали металлические таблички с названием самой известной в тех местах охранной компании «Алерт». Брайан и Коди наблюдали за дорогой не одну неделю. Время было летнее, отпускное, самая страда для воров. После заката братья ездили на велосипедах по поселку, проверяя, где горит свет. До наступления темноты они сидели на ветвях деревьев и наблюдали за домами в бинокль, отмечали, откуда уехали трейлеры, где подобрали доставленные утром газеты, откуда пропали дети и собаки, где плотно задернуты шторы. Так легко было обнаружить дом, оставшийся без жильцов. Через несколько дней стало ясно, что Бейкеры уехали. Они жили на северной стороне дороги в секторе ответственности Коди. Брайан отвечал за дома на южной стороне. Они дождались двух часов ночи, лучшего времени для взлома. Когда окна и двери утыканы датчиками, звонок в диспетчерскую поступает в течение минуты. Потом внутри дома срабатывают сирены или зуммеры в зависимости от того, что выбрали бейкеры. «Никогда не знаешь заранее, вмонтированы ли внешние приборы, которые всполошат соседей». Вся надежда была на то, что до появления синей мигалки пройдет минут двадцать. Две минуты — более чем достаточно. У братьев имелись фонарики, ведь орудовать приходилось в потемках. К тому же никогда нельзя было исключать бессонницу у докучливых соседей. Брайан вырезал стеклорезом одну панель в двери, Просунул в дыру руку, отодвинул задвижку и распахнул дверь. Он так часто это делал, что мог отпереть без ключа любую закрытую дверь. Через несколько секунд по всему дому разнесся звук сигнализации, но не очень громкий. Братья научились не обращать внимания на сирены и методично делать свое дело. Им еще ни разу не довелось застать дома хозяев, они привыкли, что сирены звучали вхолостую. Но в ту роковую ночь всё пошло не так. Кто-то щёлкнул выключателем в гостиной. «Кто здесь?» — раздался мужской голос. «Чёрт!» — прошипел Брайан. «Наверное, в этот момент его и засекли». «Здесь кто-то есть, Карл!» — прозвучал женский голос. «Я его слышала!» Пятнадцать лет Коди проигрывал в памяти эти ужасные секунды. И никак не мог понять, зачем Брайан нарушил тишину. Они ведь сотни раз повторяли друг другу, что в случае чего кинутся к двери, в которую вошли, и исчезнут в ночи, как кролики. Не шуметь, бежать без оглядки. Они были во всем черном, включая кеды. Лица вымазали черной краской, даже резиновые перчатки были черные. Они были совсем юнцами, но играли во взрослые игры, относились ко всему серьёзно и гордились своими успехами. Пистолет. Откуда он там взялся? Они похитили уже добрую сотню таких игрушек и расстреляли у себя в зарослях гору патронов. Коди стал метким стрелком, а Брайаны подавно. Они подолгу спорили, брать ли на дело огнестрельное оружие. В глубине дома зажгли ещё свет — Коди попятился, очутился в кухне и там зацепился ногой за высокий табурет. «У меня карабин!» — крикнул мужчина. Брайан нырнул за высокое кресло в гостиной. Стрельба длилась считанные секунды, но Коди, единственный выживший, мог часами мысленно воспроизводить случившееся за эти секунды. оглушительный выстрел 12-миллиметрового карабина, несколько выстрелов из 9-миллиметрового пистолета, женский крик и еще один выстрел из карабина. На суде над Кодией эксперты баллистики объясняли присяжным, что Брайан умудрился выпустить пять пуль, пока сам не получил заряд 12-го калибра. Одна его пуля угодила миссис Бейкер под глаз, убив ее на месте. Две попали в грудь мистеру Бейкеру, но он всё же успел свалить вторым выстрелом Брайана. Когда стрельба стихла, Коди нащупал выключатель и в ужасе осмотрелся. Бейкер стонал, пытаясь подняться с пола. Его окровавленная жена лежала у книжного шкафа, Брайан — на полу у телевизора со снесённой половиной черепа. Коди с криком бросился к брату. Приехавшая полиция застала его сидящим на полу и держащим изуродованную голову брата. Он был весь в крови и, не переставая, рыдал. Бейкер умер на следующий день. Коди, оставшегося физически невредимым, до конца жизни заточили в тюрьму. Присяжным продемонстрировали фотографии с места преступления, и они после короткого обсуждения вернулись со смертным приговором. Десять. «Это я во всем виноват, Марвин. Я думал, что в доме пусто, Бейкеры уехали. Всего одна моя ошибка, и все изменилось. Это было ужасно». Коди возвращается к бетонному столу К Марвину оба смотрят на Луну. Бегут секунды, им уже пора. А кровище было. Я тоже был весь в крови и не смог сбежать. Копы затолкали меня на задние сиденья и всю дорогу поливали бранью. Но мне было всё равно. Я плакал и не мог перестать. Брайан был мёртв. Он был единственным, кого я когда-либо любил. Слышишь, Марвин? И единственным, кто любил меня. Его нет уже пятнадцать лет. Сочувствую Коди. Во двор выглядывает другой надзиратель. Начальник близко. Марвин заметно напрягается, спешит к двери, открывает ее и ждет. Но Коди будто прирос к месту. Он медленно вытирает слезы. не отрывая глаз от луны. «Пошли, Коди!» «Куда? Куда я иду, Марвин?» «У меня нет ответа». «Думаешь, там меня может ждать Брайан?» «Чего не знаю, того не знаю». Коди медленно выпрямляется, еще раз вытирает лицо, и бросает на Луну последний долгий взгляд.